Глава 1373 «Не вижу никакой причины для императора лгать тебе, Хаджар», — Чин Аме передвинул фигуру на доске. «Тем более я лично, по приказу его императорского величества, принимал участие в заточении Трависа. Не могу сказать, что это доставило мне хоть сколько-то удовольствия, но тот день я хорошо помню». Темница действительно была спроектирована таким образом, чтобы в нее невозможно было попасть извне. Хаджар смотрел на шахматную доску перед собой. Он никогда не был силен в этой игре настолько, чтобы гордиться своим умением. Но даже без помощи нейросети обладал достаточным навыком, чтобы не проигрывать в первые двадцать ходов. «Тогда как я мог? Твои мысли сфокусированы не на том, Хаджар!» — перебил чин Ана вновь двигая свою ладью. «Я сказал, что у императора не было причины лгать тебе, но я не говорил, что он не преследовал иную цель. Они сидели на самом пике горы волшебного рассвета. Из-за плотных облаков не было видно земли» и создавалось ощущение, что они дрейфуют посреди бесконечного белого моря. Будто бы во всем мире не существует ничего, кроме маленького персикового дерева и трех камней. Двух продолговатых, которые они использовали вместо скамеек, и одного кубической формы, где и была нарисована волшебной краской шахматная доска. Чин Аме говорил, что сюда поднимаются лишь в поисках уединения в медитации, направленной на единение с энергией небес, важнейшим элементом в жизни любого дракона. Любой правитель, в первую очередь, тактик и стратег. Любое его действие должно быть началом следующего и финалом предыдущего. Оно должно иметь запасной план – включать в себя варианты победы и поражения, а также возможные преференции, которые оно подарит, и раны, которые нанесет. И даже будничный диалог должен быть подчинен этому правилу». Хаджар защитился от ладьи пешкой, но тут же получил угрозу на другом фланге. «Император сказал всего лишь несколько слов, а твое сердце уже в смятении». И как с таким настроем ты собираешься победить его в схватке?» Хаджар, будучи готовым к нападению, ответил мгновенной контратакой на слона Чин Аме. У того ход вызвал уважительный хмык и почесывание заново отросшей бородки. Восстанавливался дракон буквально на глазах. «Я уверен, что все это время вы, достопочтенный Чин Аме, решали именно эту задачу. Иначе бы не бросали вызов императору через меня, понимая, что с моей смертью ваше положение станет не лучшей ситуацией мертвеца. Ну, может, и лучше. Не всякого мертвеца запомнят тем, кто почти обыграл императора драконов, философски заметил Чин Аме. Теперь пришел его черед переходить на доске к обороне. Ты уже прочитал свиток «Пути среди звезд»? Хаджар ответил утвердительным кивком и вызвал нейросеть. Запрос принят. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Каталог техники медитации. Реестр наследия Трависа. Объект «Путь среди звезд». Краткая выжимка требований. Первый этап. Развитие от повелителя начальной стадии до безымянного начальной стадии. Необходимые реагенты. Материалы, содержащие 7,4 условных единиц абсолютной энергии. Коэффициент эффективности – 10,2. Расчетный расход материала в килограммах в минуту – минимум 2, наиболее вероятный – 3,6, максимум – 8,4. Необходимый запас – 10. Второй этап. Развитие от безымянного начальной стадии до Небесного Императора. Необходимые реагенты. А. Материалы, содержащие 28,6 условных единиц абсолютной энергии. Коэффициент эффективности 44,7. Расчетный расход материала в килограммах в минуту. Минимум 20... Наиболее вероятный – 40,9, максимум 72. Необходимый запас – 110. Б. Тело крепости божественного артефакта. Третий этап. Развитие от небесного императора начальной стадии до божественного воителя первые ступени просвещения. Необходимые реагенты. А. Материалы, содержащие 160 условных единиц абсолютной энергии. Коэффициент эффективности – 272,2. Расчетный расход материала в килограммах в минуту неизвестен. Внимание! Опасно! Возможно кратковременное возникновение сингулярности. Б. Тело крепости звездного артефакта. В. Кристаллизованный дух. Нейросеть продемонстрировала свои невероятные качества в вопросах обработки материала, потому как, даже обладая абсолютной памятью и скоростью разума, превосходящей в десятки раз простого смертного, на чтение свитка Хаджар потратил целую ночь. Если излагать написанное в простых книгах, то это заняло бы тысячу томов по три сотни страниц в каждом, И это не говоря о том, что некоторые знания о циркуляции энергии, соединении ее с духом, телом, душой и волей и многие иные аспекты попросту невозможно было записать словами. В свитке, который получил Хаджар, они попросту существовали, а сам Хаджар их осознавал. Ну и, разумеется, не один разум, Даже разум бессмертного не обладал способностью мгновенно познать и запомнить все содержимое, потому как даже абсолютная память не могла справиться с информацией подобного уровня мистицизма. Так что, опять же, свою роль сыграла нейросеть, сделавшая в подсознании Хаджара копию свитка. Но а подобной, противоречащей законам неба и земли способности, не стоило знать даже Чин Аме. Так что тот до сих пор советовал Хаджару при любой удобной возможности заглянуть в свиток. Что касалось выжимки требований, которые нейросеть сделала за несколько часов максимальной загрузки вычислительного модуля, то, к примеру, черный клинок Хаджара, артефакт божественного уровня, при оценке нейросетью обладал всего нулем тремя десятыми условных единиц абсолютной энергии. Так что его не хватило бы даже на начало использования медитации, не говоря уже о прогрессе с первой ступени до последней. Но бочка дегтя была не без ложки меда. Те кристаллы крови, оставленные очередным далеким предком Хаджара, тюремщикам самого черного генерала, оказались невероятно ценным реагентом. Да, их было всего несколько десятков килограмм, но они обладали 38 единицами этой странной энергии, вычисление которой заняло у нейросети последние десятилетия. Так что на каком-то этапе, если Хаджар до него вообще доживет, у него заранее имелся нужный реагент. Это приятно. Изменение приятного. Нейросеть понятия не имела, сколько нужно будет Хаджару материалов для перехода на ступень бессмертного, а именно им и являлся этот самый божественный воитель. Ну и, разумеется, а как иначе, сами бессмертные также делились на иерархии. Они называли их, как излагал свиток, ступени просвещения. Всего их было девять. Ну и, конечно, перед тем, как взобраться на эту ступень развития, нужно было пройти испытание небес и земли, состоящие из пяти этапов, каждый из которых обладал просто невероятным, запредельным уровнем смертельной опасности. Недаром говорят, что тех, кто стал бессмертным среди небесных императоров, так же много, как алмазов среди капель дождя. Это не говоря уже о теле, крепости божественного артефакта и непонятной формулировке в виде кристаллизации духа. Когда Хаджар просил нейросеть расшифровать, то та отвечала привычным «недостаточно общих данных, недостаточно метаданных». То есть ей даже данных, о самих данных, не хватало для подробного анализа. Ну все же речь заходила о том, как адепт мог скинуть с себя оковы самого времени и вознестись над бренным миром. Так что неудивительно, что сложность процесса попросту запредельна. «Начал чтение», — ответил, наконец, Хаджар. «Сложность свитка невероятна. Я никогда не встречал ничего подобного». Паранойя. В скором времени Хаджар, как и Нен, не будет доверять даже собственной тени. Хотя в случае островитянина это было более чем оправданное поведение. Что же, тогда у меня есть для тебя хорошие новости, Хаджар. Ну, лучше поздно, чем никогда.